«Как Пампилио?» – поинтересовался Фредерик Дерсандер. Не сразу надо отметить «поинтересовался». Почти всю дорогу от тюрьмы до площади Конфедерации Фредерик обсуждал с женой предстоящие переговоры. Как следует себя вести, в какой последовательности затрагивать темы, на что давить. Все эти детали они обсуждали добрую половину ночи, но молодой посланник решил повторить. И лишь на подъезде к дворцу Осведомился насчет Дэр Дагентура. «Пампилио стойчески переносит свалившиеся на него трудности», — улыбнулась лилиан Шутливый тон сбил Фредерика с толку. В конце концов речь шла о заключенном в тюрьму человеке, однако молодой мужчина решил поддержать супругу. «Надеюсь, у него сырая камера». «Какая из них?» «Что значит «какая?»» — окончательно растерялся Дэр Сандер. Помпиليو занял пять комнат на втором этаже главного здания, сообщила молодая Адира. Теперь туда никого не пускают, чтобы не мешать ему страдать. Ты шутишь? Нет. Но вот ведь клоун. Клоун, согласилась Лилиан. Но при этом Помпилио позволил корданицам сохранить лицо, то есть «Антонио мог расценить арест брата как личное оскорбление со всеми вытекающими последствиями. Резкие ноты, разрыв отношений и демонстрация силы. А лингийцам есть что продемонстрировать». «Да уж». Фредерик почесал кончик носа, представил доминаторы над унигардом. Не один, как во время выставки, а штук десять. И почесал снова. А благодаря Помпилио выходка Дагомара превратилась в милую шутку, о которой долго будут рассказывать анекдоты в светских салонах. Пять комнат, прислуга, обеды из маяка. Помпилио дал понять брату, что не против подыграть консулу и отношения между Кордонией и Лингой не испортятся. Во всяком случае, не из-за этого. — Как все сложно! — вздохнул Фредерик. — Проще, чем кажется! рассмеялась лилиан я не политик с опытом придет лысый кахлис даже в детстве разбирался в этих головоломках лучше чем я сейчас уныло признал дерсанандр но лысый кахлис сидит в тюрьме а ты готовишься к триумфу лилиан погладила мужа по щеке к первому в своей жизни триумфу который стал возможен лишь благодаря тебе нет Тихо ответила молодая женщина. «Это наш триумф. Твой и мой». «Я люблю тебя, Лилиан». «Я...» Лимузин остановился у ступеней дворца, и ответ молодой женщины потонул в гомне толпы.